Глава 76. Тяжелый бой. Сила легендарного скелета, раскрывшего потенциал, была просто неимоверной. Он будто владел высшим уровнем фехтования, атакуя так быстро, что удар невозможно было уловить. К тому же, сила пассивного магического урона тоже возросла. И даже повышенная до максимального уровня магическая стена уже не могла от него защитить. Уруси устал, а магия Жана против этого противника не действует. Постепенно Франц больше уходила в сторону. Враг же, чтобы успеть удалить Фран до того, как его очки жизни полностью истощатся, продолжал обрушиваться на нее, словно ураган. Но даже при этом Фран исхитрилась в последний момент избегать критического урона. Наоборот, ее взгляд абсолютно не был настроен на смерть. Скорее он говорил о том, что она ни за что не сдастся. «Давай используем пожирателя навыков», — сказал я. Ага. Да. «Честно говоря, я хотел оставить это для следующих боссов, но уже не хочу. Сейчас используем пожирательный навык Фран, а в следующий раз моего». К тому же, у нас есть еще один секретный план. Вопрос в том, что даже если мы заберем его раскрытие потенциала, упадут ли понятные до этого характеристики? И что будет с этими характеристиками, если мы заберем и другие навыки? На, не попробовав, не узнаешь. Давай сделаем это! Фран активировал Пожиратель Навыков. Целью было раскрытие потенциала. Если бы от этого его характеристики упали... Выбранный навык не может стать целью пожирателя Навыков. Захват не удался. А? Почему? Вот же способности пожирателя навыков. Пожиратель навыков — десятый уровень, максимальный. Может забрать 100% редких навыков до десятого уровня, а также активных навыков до десятого уровня. За один захват может иметь только одну цель. Это ближний бой, так что расстояние не помеха. А у раскрытия потенциала нет уровня, так что это не должно быть проблемой. Значит, он редкий, да еще и выше десятого уровня. Или же это дополнительный навык, и его невозможно забрать? Навык Не получилось Еще раз не выйдет Похоже, даже если цель не захвачена, использовать этот навык еще раз не выйдет пожиратель навыков Фран уже не активен? Придется использовать мой Нет, здесь уже нужен наш секретный план Фран, давай сделаем это Хорошо Я вложил очки развития в Мастерство Священного Меча За один раз я улучшил его до пятого уровня Мы с Фран обдумали это по дороге и решая, что используем как козырную карту в бою с таким сильным противником, поскольку наша цель внезапно пронзить врага, а развитие на пятом уровне. К... Движение Фран заметно изменилось. Чем глубже понимание искусства, тем точнее движение. Меч Фран, до этого не меняющийся уровень, вдруг резко улучшился. Основываясь на нашем опыте, если улучшить навык на три уровня, изменения получается просто потрясающие. Если поднять навык на четыре уровня, как сейчас... то разница в мастерстве должна купить разницу в характеристиках. К тому же это лучше всего подходит для бессмертного тела скелета. То ли он дивился, то ли он в замешательстве, а может просто просчитывал ситуацию. Но в любом случае, скелет начал двигаться нерешительно. И это наш последний шанс. Фран активировал навык, сбивающий удар. Первый уровень – мастерства священного меча. Во время оцепенения после удара сильная атака сбивает противника с ног. Фран созерточил магию. А я её использовал для значительного усиления навыка «Ветряной меч». Мы действительно атаковали со всех сил. Ведь атаки до этого были наполнены просто разрушительной силой и яростью. Но эту атаку скелет сумел принять. Чёртов монстр! Как и ожидалось, его навыки позволили ему постепенно двигаться быстрее. Это опасно, в обычных ситуациях. «Ха! Да мы и не думали, что это вот так просто решится!» Сказал я. «Да!» «Фран, извини!» Все нормально!» На самом деле, сбивающий удар имеет несколько этапов с паузами, и после опрокидывания следует крутящийся бросок, и он вызывает оцепенение на долю секунды. Но я использовал телекинез, тем самым остановив атаку на середине, чтобы избирать оцепенение после удара. А следующая атака, хоть и должна была аннулироваться, была спрятана в кулаке Фран. И в результате... Мышцы на руках Фран тут же были разорваны, послышался треск сломанной кости. Черт! Ненавижу этот звук! Я ещё больше ненавижу из-за того, что это происходит по моей вине! Но для Фран, переживающий такую боль, я тем более должен нанести решающий удар. Фран! Сдерживая боль в руках, Фран, вкладывая все свои силы, активировал мастерство меча. Сокрушительный удар, мастерство меча, первый уровень. Это навык, который с помощью использования магии телекинеза развивает огромную скорость. Звук сломанных костей слышался очень четко, и нужно очень внимательно учитывать все обстоятельства. Утративший было позиции за первой атаки, скелет снова встал. Этот ублюдок! Хоть мы полностью снесли его с позиции, он только шею покрутил и встал. Это плохо, времени не хватает. А нет ли... Нет для чего-то, чтобы вывести еще немного времени? Точно! А изменение формы! Клинок сузился, но удлинился где-то на 20 сантиметров. Теперь я больше похож на рапиру, чем на длинный меч. Даже для такой трансформации затрачено 200 очков магической энергии. Просто немыслимо! Но сейчас я действительно благодарен за этот навык. «Ка!» «Скелет больше ничего не может!» Мы аккуратно пронзили его голову косым ударом. И я чувствую отклик магического камня, разделенного на две части. Легендарный скелет перестал двигаться. И оставив напоследок словно смеющийся странный крик, он наконец-то рухнул. Будто бы ничего и не было, на полу остались спокойно лежать багровые кости. Но даже сейчас эти кости излучали что-то таинственное. «В общем, это ведь уровень угрозы Би, так что даже не удивительно. Фран, я сейчас тебя вылечу. Великое исцеление! Вроде бы. Все нормально. Это был ожесточенный бой. Но результаты соответственные. Ценость магических камней повысилась больше, чем на 300. Чувство вмешательства, пассивный магический урон, управление духом, сопротивление магии... У нас вышло заполучить очень полезные навыки. А еще и дополнительный навык раскрытия потенциала. Этот навык может стать козырной картой в рискованных ситуациях. Его эффект отличается от зависимости от носителя... И каким же он будет для нас, Фран? Кроме того, что снижается очки жизни, должна быть и компенсация. Но повторное использование возможно только через сутки. Все нормально. Ты правда в порядке? Может где-то еще болит? Спросил я. в <зв21> порядке. <з entrepreneơül> о, о! Руся облизывает руки Фран. Даже он волнуется за нее. Спасибо. <-tap158> Жан собрал кости скелета. «Сможешь как-то их использовать?» — спросил я. «Они очень цены в качестве катализатора в некромансе. То, что я за их, уже сравняло расходы и доходы данного поиска. мухо Я благодарен вам!» «В таком случае мы можем со спокойным сердцем использовать зелье и прочее?» «А что вы будете делать с экипировкой и мечом?» «В смысле, что делать?» «Магические мечи и накидка вам здесь не особо нужны. Лучше отправить их в хранилище. А вместо доспеха, как насчет вот этого?» Орехалка очень неплохой материал для магов. Но я в принципе не возражаю. А можно? Клиент Жан. Даже если он скажет, что это все принадлежит ему, таков уговор. Так что если он готов отдать, мы с благодарностью примем это.